Ребят, в этом модуле я приготовила для вас базу по работе с мышлением. Тут знания и практики собраны из личного опыта. Я не отношусь себя к просветленным, знающим секрет на секрет, например, как избавиться от проблем с деньгами, придумав один раз воронку продаж и всегда этот шаблон продавать, лежать у океана и получать миллионы. Нет, у нас так не работает. Я и Денис сфокусированы на постоянном улучшении нашего продукта. Мы стремимся с каждым апгрейдом давать знания механики, которые все проще будут менять жизни экспертов, помогая им обрести изобилие. Для нас глав... Главная задача работы с мышлением — поменять мировосприятие, картину мира. Наша задача — выйти на максимум своих возможностей и по пути избавляться от багов, которые водят по кругу, которые мешают реализоваться, мешают расти, обрести свое мастерство, мешают обучаться, мешают избавляться от сложности. Нельзя создать крутой продукт, не обновив персональную операционную систему — таблицу мирописания. Не нужно отказываться от старого мира, нужно отказаться от старого мира. Видения мира. Тот, кто познает магию причинно-следственной связи, всегда будет влиять на свой результат. Не нужно пытаться уйти от старого мира. Его нужно корректировать и начинать коррекцию нужно в первую очередь его автора, с тебя. Например, не получится найти клиентов на чеке от 300 тысяч рублей, если ты считаешь себя слабым экспертом. И даже если ты будешь себе внушать, что ты крутой эксперт, ситуацию этим не справишь. Быть и казаться — это разные вещи. Часто в таких ситуациях, даже если клиент найдется, в проекте будут происходить события, которые начнут подтверждать веру человека, веру в то, что он слабый эксперт, что клиенты попадаются сложные. Поэтому реальный навык и маска и «Я все смогу» — это две разные реальности. В одной реальности человек просто находит решение а в другой он нагружает себя лишними проблемами. Пришел, увидел, победил. Без драм, без насилия над собой. Вот такой образ жизни вытачивает у себя эксперт. Посмотри правде в глаза. Нет отдельного мира, где у тебя полно клиентов, где ты могучий воин, где желание исполняется по щелчку пальцев, а жизнь беззаботная. Есть только одна реальность и выход из этой реальности только вперед ногами. Поэтому работать нужно именно с настоящим. Благо реальность можно изменить, расширить и доработать до нужного тебе образа жизни. Так что стремление уйти от страхов, проблем, рисков и перемен приведет лишь к самоуничтожению. И правильно не искать выход, но искать вход. А входы могут таиться и часто там и таяться в самых привычных, обычных вещах. Это может быть запущенная реклама в таргете, новые знакомства, На бизнес-завтраках Случайная встреча Или обучение новому навыку И так далее Нет счастья, когда нет дела жизни Нет счастья, когда нет времени Просто наслаждаться жизнью Ловить баланс Это задача всей жизни Ты не обязан всегда любить то, что ты делаешь Но любить нужно И не факт сидения за работой, а то, что получается после преодоления трудностей. Любить свое творение. Сначала ты будешь отдающим, работа будет забирать твою энергию. Это факт. Зато потом, о чудо, у тебя появляется навык видеть возможности и получать блага, о которых ты периодически мог мечтать, перед сном зайдя на Pinterest. Работать можно неэффективно и сложно, а можно научиться создавать себе комфортный рабочий настрой, избавляться от своих внутренних конфликтов. Можно научиться кайфовать от процесса. И я и Денис впахиваем, дофига, но мы это делаем с интересом. Да, на протяжении двух лет мы не можем себе позволить два выходных в неделю, потому что объемы наших задач требуют нашего внимания. За наши победы мы платим нашими слабостями, и у каждой цели есть своя цена для нас нормально вести такой образ работы, но при этом мы всегда заботимся о нашем психологическом здоровье, знаем, когда нужно сделать перерыв, когда переключить и как переключить наше внимание. Я не люблю то, что просто я сижу за компьютером А я люблю то, что происходит потом, когда вижу победы наших учеников, когда у них получается делать результаты своим клиентам или результаты в своей онлайн-школе. Я начинаю просто светиться изнутри и прыгаю по вилле от восторга от происходящего и когда осознаю, что потраченное время стоило тех усилий, я словно ловлю вот это окрыленное состояние, чувство эйфории, которое заставляет внутри испытывать тепло, и произвольно начинаешь улыбаться не только ртом, но и печенкой. Да, сейчас мы тратим свое время, чтобы у учеников было сильное УТП, и меньше времени они тратили на дизайн и техническую часть. Тогда и у нас будет больше возможностей для личного роста. Если ты сомневающийся в себе новичок, то тебе нужно знать. Проблема на рынке фриланса в том, что сейчас дофига замотивированных, самоуверенных в себе, но некомпетентных экспертов. Их видно по громким офферам увеличу продажи онлайн-школ в 10 тысяч раз. Но мы не знаем, правда ли они сами сделали такой результат в других онлайн-школах, или они это делали в команде с другими людьми, или они только прошли обучение и бросаются такими словами. Не сдуваются при первых же сложностях в реализации своих идей. Почему? Потому что у них нет навыка делать с душой. Они не знают всей глубины деталек, не прошли тот путь, и поэтому они сдуваются. Сколько же я слышала рассказов от своих клиентов, как они надыкались на тех, кто много обещает а результатов потом не было. Но когда ты настроен на прокачку себя, чтобы быть ценным для других, ты меняешь свои действия. Ты выходишь из игры с маской казаться и начинаешь быть экспертом в реальности. Поэтому самый проигрышный вариант на старте это сравнивать свой результат с другими. Сравнивать себя с другими это все равно, что сравнивать печень с сердцем. Что лучше? Это бесполезное сравнение. И то, и то важно. У каждого есть своя функция. Поэтому мы не смотрим на конкуренцию. Нет врагов. Мы тут раньше общего блага. Мы настроены выращивать мастеров своего дела. За них будут говорить их поступки и цифры. Мы хотим помогать экспертам, которые являются носителями живых знаний. И если у тебя челюсть падает от самоуверенности тех, кто в Инстаграм продает услуги дорого, но по портфолио ты видишь и смотришь, что там все печально и больно, то помни, быть уверенным в себе не равно быть классным экспертом. Не стоит злиться на тех, кто продает свои услуги дорого и не дает равные ценности миру. Справедливым решением будет начать себя, самому давать миру за стоимость по объему работы услуги. Я практик. За 6 лет на фрилансе было много ошибок. От разочарования в дизайне до оттачивания навыка работы с бизнес-стратегиями. Своими трудами мне удалось создать такой сарафан, что клиенты на упаковку и на продюсирование онлайн-проектов приходят по сей день. Хотя я даже рекламу нигде не делаю. Я прожила экспириенс суровой реальности с проблемами на фрилансе. Иногда задачи давались очень легко и я попадалась в ловушку, что так будет всегда, что теперь я всемогущий спец, и это раздавало мое эго. Дальше пошли сложные, токсичные клиенты. Иногда меня обманывали и не платили. Было дело, я сама косячила, срывала сроки, когда возвращала деньги, иногда выходила из проектов и разрывала партнерство. Я годами ходила по кругу, и доход был в потолке 100-150 тысяч рублей. Кто был виноват в этих ситуациях? Только я. Эти ошибки были даны, чтобы обрести мастерство в профессии, плюс прокачать свою коммуникацию с людьми. Но Я сама делала свой путь на фрилансе сложным, мыслила так, чтобы быстрее достигать, а в итоге откатывалась назад. Искать волшебную таблетку нужно не в том, как меньше сделать и больше заработать, а в том, какой навык развить в себе, чтобы быть ценнее для других. Принять ответственность за свою жизнь был для меня болезненным уроком, и начать отдавать ценность для клиентов, работая упаковщиком за чеки от 300 тысяч рублей, дались мне боем. Я прокачала в себе дотошность. Вместо стеснения и страха, что я отнимаю время клиента, я задавала вопросы. Иногда по 3-4 часа подряд. Потом еще уточняла, чтобы все-все-все было понятно. Я выискивала смыслы, которые нужно было отразить в упаковке, и не существует стандартного подхода, как найти уникальность. Для каждого проекта найдутся свои уникальные вопросы. Надо спрашивать обо всем, потому что везде разные ниши, разные подходы, разная специфика. Любой ответ может подтолкнуть на интересную идею. Нужно перестать мыслить шаблонно, а научиться чувствовать идею, честно себе отвечать. А идея, она трушная? Она легкая? Она полезная? Она привлекательная? Если нет, искать еще. Использовать силу примера и визуализация. Командировка в 2019 году в Казахстан, где я управляла отделом маркетинга и отделом продаж элитной недвижимости, научила меня выкладываться над идеями и реализацией на 100%, чтобы потом в дальнейшем переехать в Москву. Без выращивания внутренней силы мои услуги были бы слабые и невостребованные. Мне всегда казалось, что я не способна на большие достижения, поэтому я просто доверяла своим наставникам. Если у меня получилось трансформироваться, то у тебя тоже получится. Живые знания – это то, что дает результат. Моя трансформация началась с чистки багов в голове, а потом уже были действия в проектах. Итак, за последние 4 года у меня более чем 10 тысяч наработанных часов в регулярных практиках по мышлению, как с наставниками, так и с психологами, эзотериками. И что-то было неэффективно, а что-то прям перевернуло мою картину мира. Более полумиллиона рублей я вложила в знания, чтобы понять и исправить свои механизмы в голове, которые мешают исполняться моим намерением быть крутым экспертом и оставаться в гармонии с собой. Все, чем я делюсь, я прожила на личном опыте. Мир кишит искажениями, сложными техниками. Я же всегда фокусируюсь на легкости на своем пути. Если ты дошел до этого модуля, то потенциал у тебя есть. Своими поступками ты показал твердость своего намерения, которое ты давал на первом задании, и это только начало. Тебя ждет следующий этап — это навык оттачивать свое мастерство в реальном мире. Проверка на искренность через принятие желаний служить другим людям Это будет квест, где надо найти свою уникальность А она есть у каждого Мне хочется, чтобы ты тоже обрел легкость в своих проектах И крутые победы давались тебе меньшими усилиями Поэтому я поделюсь с тобой знаниями Как я трансформирую свое мышление И метод, как тебе внедрить это в свою жизнь, чтобы быть твердым экспертом в сфере в себя и выходить на новый этап проще и гармоничнее. Итак, чтобы войти в ролик, где ты автор своей жизни и начать с ним взаимодействовать на новом уровне, необходимо. Первое — это изменить свое мировоззрение, мышление, картину мира. Второе — внедрить новые привычки, практики, прокачать свое мастерство. Помнить, что ты не один в этом мире, тут ты бок о бок с другими, и чтобы получить новый результат, тебе уже новый образ жизни. Старые действия делают недоступным мир, где твоя жизнь богата совершенно иными цветами.